29 мая. Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор. Я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами. Это начинает ее пугать. Она при мне не смеет пускаться с Грушницким в сентиментальные прения и уже несколько раз отвечала на его выходки насмешливой улыбкой, но я всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоем. В первый раз была на этому рада или старалась показать, во второй рассердилась на меня — в третий на Грушницкого. «У вас очень мало самолюбия», — сказала она мне вчера. «А чего вы думаете, что мне веселее с Грушницким?» Я отвечал, что жертвую счастью приятеля своим удовольствием. «И моим», — прибавила она. Я пристально посмотрел на нее и принял серьезный вид. Потом целый день не говорил с ней ни слова. Вечером она была задумчива. нынче по утру у колодца еще задумчивее. Когда я подошел к ней, она рассеянно слушала Грушницкого, который, кажется, восхищался природой, но только что завидела меня. Она стала хохотать, очень не кстати, показывая, будто меня не примечает. Я отошел подальше и украдкой стал наблюдать за ней. Она отвернулась от своего собеседника и зевнула два раза. Это решительно Грушницкий ей надоел. Еще два дня не буду с ней говорить.